Глава третья. Медицинская экспертиза и один фунт орехов. Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетюкович, кажется, не очень на нее рассчитывал, что и оказалось впоследствии. В основании своем она произошла единственно по настоянию Екатерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита, конечно, ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь выиграть. Впрочем, отчасти вышло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами явились...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 лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги на лекарства, но притом был и упрям, как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач... Какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштуба. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не меньше 25 рублей, но все же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, доктор Герценштуба. И вот знаменитый врач с чрезвычайной резкостью акритиковал везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, прямо спрашивал, «Ну, кто вас здесь пачкал? Герценштубе?» Хе-хе, доктор Герценштубе, конечно, все это узнал. И вот все три врача появились один за другим для опроса.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 На его взгляд, подсудимый, как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был предарестом находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых очевидных причин – от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и прочего